то в доме хозяйка. «Не доверяй принцессам. Второе правило дракона ты забыл?» «А первое?» «Выбирай принцессу тщательно, чтобы не пришлось потом жалеть». «К ведьмам это тоже относится?» «Выступаю я из тени, в которой пряталась на протяжении этого милого диалога и прохожу к камину, у которого они и устроились». «Да, подслушивала. Нет, не стыдно. Нет, не остыло». Заведена все еще так, что, будь у меня драконь, и пищеварение тоже огнем бы плевалось. Но не в моих правилах. Во-первых, избегать проблем. Во-вторых, упускать из своих рук создание проблем новых. Ведьма слишком нагло повела себя на той территории, которую я себе присвоила. А более того, она, если я правильно понимаю принципы магии, во всем здесь виновата. Судя по знакомым мне сказкам, превращение в дракона, растения, оккупировавшие замок и разбежавшиеся слуги, Дела одного порядка. И то, что приходит сюда беспрепятственно, как себе домой, а может и считает это место своим домом, а этого дракона своим драконом, меня не устраивает. Я собираюсь это показать. Она враг. А что я за хозяйка такая, что оставила свой замок в руках врага? Конечно, в глубине души я понимаю, что логика у меня хромает. Замок дракония, а не мой. И за долгие годы, как сказал Ледгар, кстати, ему идет это имя, Многое может измениться и многое можно простить, особенно если она пытается исправить. Да, где-то хромает, но сделать ничего с этим не могу. Мне хватило почти суток в принцессенной башне, чтобы в полной мере осознать, что и как здесь произошло, и теперь я готова к схватке с черноволосой красоткой. Почему к схватке, тоже не могу объяснить, но чую, ужиться мы вряд ли сможем. Ведьм не выбирают, ведьмы сами выбирают. Задирает нос эта нахалка, поворачиваясь в мою сторону. Между прочим, сидит она в моем кресле. То есть оно и правда мое, я его нашла. С помощью мирты очистила, с помощью мастериц починила обивку и подушек нашила. Поставила возле приведенного в порядок камина. А эта круглозадая умастилась там. И беседует, значит, с драконом обо мне. Ирмель, если бы дракон мог улыбаться, улыбнулся бы, мне так кажется. Но с ним я потом поговорю. Сейчас нам обеим не до дракона. Может, тогда выберешь какое-нибудь другое место пребывания, а не мой дом для своих разговоров. Снова обращаюсь к собеседнице. «Это мой дом!» — вскакивает. «Да!» Когда я появилась, здесь была вонь и разруха, так что сомневаюсь, что у этого места была хозяйка. «Ведьмы не занимаются хозяйством. Наше дело — колдовать!» — шипит опасно Сузя в глаза. «Вот и колдуй себе в темном лесу!» А я похозяйничаю. «Раз для тебя это слишком сложно, жить в приличной обстановке, а значит и создавать ее», — фыркую. «Я, между прочим, могущественная ведьма, и могу тебя уничтожить одним заклинанием». «А успеешь ли ты его сказать?» Наверное, моя улыбка похожа на злобный оскал. А топорик, который я как бы невзначай беру с небольшой полейницы возле огня, усиливает позицию в переговорах. «Я не Ледгар, испортить себя не позволю». И потом не прощу, так что не советую со мной ссориться. И как ни в чем не бывало, устраиваюсь в кресле, с которого она так опрометчиво встала. Отчего ведьма сначала моргает несколько раз быстро-быстро, а потом ее бледное лицо вдруг вспыхивает красными пятнами. «Мирта!» — звоню в колокольчик и говорю девушке, которая появляется почти мгновенно, тоже подслушивала, наверное. «Мне чай. И булочки по моему рецепту. И подогретого вина». и книгу из моей комнаты, которую я так и не дочитала, и... «И я тебя сейчас буду убивать», — сообщает серьезная ведьма и начинает закатывать рукава. «Не умеешь, не берись». «Вот ты дура!» — качаю головой, ощупывая разбитый ведьмин нос. Вроде не перелом. «Если не умеешь драться, чего лезешь-то?» «Я могущественная ведьма!» Гундосит эта идиотка. «Я могу наслать на тебя страшное проклятие!» «Да поняла я, поняла», — вздыхаю. «Страшное-престрашное, но драться ты не умеешь. И лучше не начинай. Врач — это диагноз. И проклятие местами, пожалуй. Иначе как можно объяснить, что я сейчас останавливаю кровотечение той, кого только что мутузила. причем каюсь с огромным удовольствием?» и даже отправила Мирту за куском сырого холодного мяса, чтобы она приложила к фингалу. Ведьма терпит мое лечение и сетование стоически. Или все еще от шока оправиться не может. Не знаю, на что она рассчитывала. Что выставить свои ногти, крашенные в черный, узнать бы, откуда лака косметику берет, поклацает зубами и поставит подножку. И я все? Побеждена? Я родилась в отдаленном от центра районе, не самом безопасном. И еще помню те времена, когда мы в школе стенка на стенку ходили. А уж как дубасили друг друга на школьных дискотеках, потому что кто-то не с тем медляк станцевал. Да и параллельно работе на скорой, курсы самообороны посещала. Разное ведь могло случиться. В общем, ведьма после боя со мной теперь на нормальную ведьму похожа. Волосы дыбом без одного клока. Прихрамывает, платье разодрано, все руки в царапинах, фингал этот и нос разбухший. при том, что у меня только платье примялось. Да скула горит немного. Зацепила меня один раз рукой. «Так вот какая ты жертва травматолога!» Бормочу едва слышно. «Чего?» — скидывается. «Ничего. Колдовать только и умеешь», — говорю. Хотя вряд ли, раз дракона назад не развоплотила. «Сколько уже не можешь обернуть свое заклинание вспять?» За кажущейся легкостью вопросов на самом деле у меня столько эмоций. и желание докопаться до первопричины. Потому что мне предстоит принять много решений и выстроить новые планы, и не хочется делать это, не имея достаточной информации. Но я не показываю своего волнения. Побитая она или нет, с ведьмы станется утаить, как только поймет, что мне это важно, и что по факту я не так много знаю, как может показаться. Хорошо, что мы одни. Никто не мешает выяснять правду. Мирта сбежала, косясь на меня с некоторым трепетом. Дракон тоже сбежал. а мне сбегать некуда. Я у себя дома. Десятый год пошел. Времени все меньше. Бормочет, пока я складываю в копилочку новые данные и про год, и про то, что срок почему-то имеет значение. Да и колдую я теперь так, с осторожностью. Бабка в свое время нещадно порола, чтобы училась сдерживать себя. И когда это случилось... С Ледгаром я поняла, что она имела в виду. Плохо порола, сообщаю очевидное. «С тех пор я само терпение», — рычит и отбрасывает мясо. «Ну, не сказала бы». «Я же с тумаками на тебя пошла, а не попыталась тоже в дракона превратить, например?» — вскакивает. «Ну, психованная какая, а? Только ж сидела амебой». «И была бы здесь парочка драконов», — хмыкаю, и даже мельком задумываюсь, а каково это быть человеком и вдруг стать ящерицей? И не факт, что не навсегда. Интересно, сколько Ледгару было лет, когда он превратился?» Точнее, его превратили. А внутри дракона он растет? Столько вопросов. «Он и так выбрал тебя!» Почти визжит ведьма. «Как же ее зовут-то?» «Неудобно. Почти кровью обменялись. А имени ее не знаю. Ты о чем?» «А то ты не понимаешь!» Топает ногой. «Ты здесь всего два месяца и уже прибрала к рукам мой замок, мою кровать, моих больных, да-да, мне и пролечь ее, сказали, и моего дракона!» Он же бросился нас разнимать не просто так, а чтобы ирмель не навредили. Меня отшвырнул от тебя, а не наоборот. Хотя в тот момент именно я страдала и получала по лицу, а не наоборот. Да кто ты такая, что все перевернула так ловко и быстро, что даже потомственная ведьма не смогла бы». Принцесса получается вопросительно. Не похоже, отрезает. «Нестандартная принцесса. Смущаюсь даже». «Я ведь все им, все ему, столько лет ношу с ними всеми». Пытаюсь и замок от растений избавить, и принца от чешуи. А он меня отшвыривает. Слушай, ну, будем честными, ты сама это все устроила. Я бы тебя и отшвырнула, и вышвырнула намного раньше. Я извинялась. Очень важное замечание. И я пытаюсь помочь, ищу способы, вся надежда на меня. Угу, как и мания величия, которая на самом деле комплекс неполноценности. Ну, раз зашел разговор об этом, а давай подробней. В чем суть проклятия? Что ты помнишь из сказанного и как уже пробовала помочь? А оно мне надо? Это коза, то есть ведьма, ничего не рассказала. То ли ей надоело строить из себя приличную и обиженную, то ли она специально, чтобы никто даже потенциально не забрал себе лавра в будущей избавительнице от проклятия. Подтерла свой многострадальный нос, пригладила волосы, обернулась в плащ на манер мантии и ушла прочь. В ночь. И больше не появлялась, как и Ледгар. Два дня я привычно хлопочу сама. Засов, перечисляя задумчиво Манфреду. вот здесь, на входной двери и в моей спальне, вписать еще один рот в учетные книги. Ведьмин. Не жалко. Но ей не подчиняться, она гость, которого я до сих пор не знаю, как зовут. Лучше и не знать, передергиваются стоящий рядом Мирта. Про ведьм, чем меньше знаешь, лучше спишь. Держи друга близко, а врага еще ближе, качаю головой. Мне бы про нее подробности. И про произошедшее, раз вы толком не помните. Конечно, первым делом я расспросила своих верных оруженосцев-помощников. Но 10 лет назад они сами были детьми. В деревне жили, если что и запомнили про то время, что взрослые как-то ужасно начали себя вести и очень бояться. А еще им долго запрещали в лес ходить. собирать растения и ягоды. Но про замок-то вы знали? Да и ты, Мирта, будто обучалась в услужении идти. Так у меня тетка в замке служила. Она, когда вернулась, взялась обучать. Все говорила, что уедем подальше и при другом дворе пригодимся. А тетка твоя где сейчас? Заинтересовываюсь. Померла, вздыхает. Два года назад лихорадка усыпила. А выясните-ка для меня, кто работал здесь прежде и был свидетелем произошедшего? Мир-то медлит, но потом, на правах моей, ну, не знаю, приближенной ко мне, спрашивает осторожно. «Вы что же, не боитесь многолетние тухлые листья ворошить?» «Красивое сравнение, а!» «Вот не раз и не два здесь сезоны, и листья фигурируют в приметах и высказываниях. Интересно, значит ли это что-то особенное?» «Я больше боюсь, что с гнием все вместе с этими листьями», отвечая совершенно серьезно. «Его дракончество не прилетал?» Нет еще. «И чего ты не появляешься, а?» Нарычал на всех, в основном на ведьму, отшвырнул ее, психанул и улетел. А дальше? Я отпуская помощников и задумчиво барабаню по подлокотнику кресла. Он расстроился, обиделся, не выдержал бабских разборок. Внепланово решил развлечься и украсть еще парочку принцесс или просто осознал, что свободный дракон и не обязан сидеть здесь на привязе со мной. Психиатрию я проходила, а вот психология отношений, наверное, не мое. Я многое не понимаю. На Абумаду, да и Ледгар. Было проще, когда я была уверена, он дракон, звери редкий и странный. Но воспитать под конкретную принцессу можно. Мы вроде как даже смотрели в одном направлении. И где шутками, где намеками, а где откровенным шантажом, мне многого удалось добиться. Особенно, когда убедилась, жрать он меня не будет, можно не бояться. а с остальными я и так справлюсь. Воспитывать достаточно взрослого человека, ну, такое. А если он, к тому же, не взрослый? Ледгар, как я успела понять, стал драконом в восемнадцать, по местным меркам уже довольно сложившимся юношей. Манфрин вон, в том же возрасте, а уже и жених, и дом работу имеет, и рассуждает порой, как мудрый старец, ну или старик. Может, принц был более изнеженный и инфантильный, а еще и гадкий. ну Ну за что-то же на него ведьма взъелась? Или там другая история? Но что потом? Не рос в плане мышления? Все перепуталось в ящеренной бестолковке? Не знаю, как в сказке, но если взять врачебный и здравый смысл, то любое сознание, помещенное в чужое тело, будет повреждено воздействию чужих гормонов, чужой физиологии, чужих потребностей. Другое тело неизбежно повлияет на мысли, чувства, эмоции. Может ухудшить то, что и так было не очень. или изменить то, что являлось наносным? Как и что повлияло на Ледгара, не понять. Повадки у принца нашего то животные, то подростковые, то местами вроде бы даже на взрослого мужчину тянет. И как и что с этим все делать мне? Вот, наверное, главный вопрос. Замок мне нравится. Я его своим воспринимаю. У меня и правда здесь, несмотря на все сложности, ощущение, что я дома. Плюс я самостоятельная единица общества. имеющие право на свое мнение и действие, а не предмет торга или размена. Только замок принцессы и дракона не равно замок принцессы и принца. Второй случай — это когда парочка образовывается. А мы не парочка. И это всерьез меня волнует. Мне, получается, не слишком-то выгодно, чтобы дракон снова стал человеком. Дракон, получается, хочет этого. Иначе бы ведьма не старалась так. Вопрос еще — а хочет ли стараться ведьма? Ее выгода в чем? Буду решать проблемы по мере их появления. качая головой. Управляющий раз, выяснить все про проклятие два и решить по ходу дела. Мне оно надо? Надо брать. Реджиман Савриский к вашим услугам, принцесса. И кланяется так низко, что мне свинопас не кланялся никогда. Или кто там у нас с котом занимается? Ай, неважно, здесь милота такая. Можно поиграть в принцессу по полной. Только не знаю, я ж ему не должна руку для поцелуя протягивать. Вот надо было те книги по этикету не просто протереть, а еще и прочитать. Но было столько дел. Ведьмы, проклятие, замок в одиночку поднимать, не страдать по исчезнувшему дракону, то да сё. Ладно, не буду на всякий случай. Может, я принцесса, которая не любит чужие прикосновения? Благосклонно киваю потенциальному управляющему и милостиво разрешаю присесть напротив меня. Эту гостиную мы привели в порядок буквально вчера. Я тоже вот этими принцессинами ручками приводила. Надо было чем-то занять вместо бесполезной злости на Ледгара. Смотрю внимательно на мужчину. Лет сорок-пятьдесят, может, и тридцать. Здесь рано внешне стареет, как я понимаю, если из народа или работа тяжелая. Одет хорошо и выглядит сыто. Какие-то раздражающие усики, не особо принятые. Уж если носят, то полноценные бороды. И круглый живот чуть портит впечатление. Но я же не актерский кастинг устраиваю. Он приятен уже тем, что крайне почтителен и при знакомстве со мной сумел удержаться от бледности, трясучки и чрезмерного рассматривания моей кожи. Предыдущий не сумело был изгнан. Не по этой, конечно, причине. Точнее, не только по этой. Его глазки бегали, А сам он блеял, когда я начала расспрашивать, как он поступит с рыцарями, которые придут меня спасать, готов ли отдать свою руку голодающему дракону и сумеет ли заставить ведьму сидеть на одном месте. Ну что, про стресс-интервью я читала и пару нужных фильмов смотрела. Полагаю, это вообще не то, что делают принцессы при приеме на работу управляющих, если они вообще их принимают. Ну что ж, какой замок, такая и принцесса. Такое и собеседование. если он уже на первом этапе не справляется со мной, драконом и ведьмой, точно не уживется. Не факт, что и я уживусь, но об этом потом. Ваши рекомендации? Протягиваю руку, в которую Мирта немедленно вкладывает письмо. Средневековье средневековье, но составлено все грамотно и даже местами красиво, только я ничегошеньки не знаю про замок, из которого он прибыл, и человека, который его рекомендует. Не знаю, но не показываю. Почему вы решились на столь хлопотную должность претендовать? Спрашиваю после псевдовнимательного изучения письма, имея в виду, что замок у нас тот еще с изюмищем. В больших проблемах большие возможности, отвечает с достоинством. Ну реально, милота, будто наших коучей наслушался. Что мешало решить эти проблемы в прошлой семье? К сожалению, старый хозяин умер, а молодой хозяин привел свою жену, которая пожелала видеть на моем месте собственную ключницу. Ага, женский аналог таки существует. Ну что ж, улыбаюсь. Тогда попробуем выяснить ваше отношение к различным ситуациям. Я буквально бомблю его самыми разными потенциальными опасностями. И всюду ему есть что сказать. А где-то и пошутить уместно. Или честно и спокойно признать, что вообще меня не понимает. Про обычные вещи я его тоже спрашиваю. как учет собирается вести, знаком ли с книгами по учету, есть ли у него на примете помощник и счетовод и прочие важности. Вы меня устраиваете. Выдаю по итогу. Первый месяц будет испытательным, а потом решим. Благодарю за доверие, принцесса. Вспыхивает его лицо радостью. А меня ты спросить не хочешь? Вдруг раздается сзади и в комнату просовывается недовольная драконья морда. Через окно. Ага, маленькое окно. которые с таким трудом привели в порядок, а он опять все рамы и стекла снес. А -а, -а, -а, а а можно мне замок с воспитанным драконом?» «Лэдгар!» Оборачиваюсь я к драконищу с плотоядной улыбкой. «Это ты удачно мимо пролетал!» «Мне о таком надо с тобой поговорить!» А сама кашусь на управляющего. Тот сереет, но в обморок не падает и даже не стучит зубами, глядя на зубы, которые ему ящер демонстрирует. Однозначно берем. Поговорим? А ну стой! Возмущенно бросая дракона, который норовит улизнуть, как и управляющий. Но управляющему можно, а дракону нельзя. Мне нужны ответы, и они у меня будут. Чего сразу напугался? Я же не говорила, что разговор серьезный. А то я по тону не понял, как пройдет мой вечер, фыркает. Только и могу, что закатить глаза. Вот иногда дракон драконом, когда импульсивно вламывается всем из себя кровожадным ящером, иногда как ребенок, а иногда как ляпнет что, будто там по чешуее совсем нормальный мужик, который не любит серьезных разговоров, умеет пошутить и готов брать ответственность за принцессу, которую он приручил. Или я приручила его. Ладно, сейчас неважно. Кстати, на эту чудесную гостиную я потратила несколько дней. а на новые окна и рамы, которые ты только что выломал, несколько золотых монет. Время — большая для меня ценность, как и золото для тебя. Свою ценность я ценю, а ты? Говорю легко и как будто между делом. Вставая, отряхивая юбки, поправляя подушки на креслах, сама на драконище кошусь. проникнется или нет. Вроде смущенным выглядит, или я себе придумываю. Все-таки мимика драконов такое себе. «У меня бывает». Говорит и правда смущенно, но в то же время с вызовом. «Бывает что?» — уточняю. «Бывает, не вписываюсь», — признается вдруг. «Я аж замираю», — анализируя. Он имеет в виду, не вписываешься в проемы и повороты? «Ну, меня когда заколдовали, я вообще не слишком понимал свои размеры. И теперь иногда, когда находит... «Все, я в нашей гостиной буду!» — рявкает напоследок и срывается с места, доламывая, что еще не успел доломать. «Ах ты ж, ёшкин-дракошкин! Так вот откуда все эти разрушения!» Если честно, я полагала, что принц тогда взбесился просто. Конечно, прокляли, превратили, жизни испортили и все такое, но сейчас представила это по-другому. Мне и то было так себе по ощущениям, когда в другое тело поместили. Хотя тело очень похоже на мое и ощущалось сразу так же. А если бы в животное? Или вот в такую громадину? Раз? И я, тридцать лет жившая человеком, привыкшая к определенному росту, весу, движениям, внезапно стала бы раз в двадцать больше. Да еще и с крыльями. Да еще и в животе творится хрен пойми что, типа огня. Жалко его. Так, Ирма, стоп. Шепчу сама себе, пока пробираюсь коридорами и переходами домой. Жалость ни одно принцесса уже сгубила. На вопросы, как ни крути, нужны ответы. Драконище уже на месте. Догрызает что-то большое. Не буду всматриваться. И бочонок с вином перед ним полный. А у меня на столике кубок. Тоже полный. И легкая закуска. Мир-то без слов уже понимает. И вовремя исчезает, так, чтобы мы наедине остались. Спрашиваю нейтрально, когда почастую все проглатывает. Долго не было тебя. Путешествовать потянула? Ну да, даю возможность соврать чего-нибудь. Потому что мне важнее выяснить давнее прошлое, чем недавнее прошлое. Но дракон внезапно честен. Нет, в пещере отсиживался. Мм. Комментирую неопределенно. А потом определенно. Настолько не хотелось объясняться. Да и нет, я не обязан, но будто разочаровал тебя. Слова из него с трудом выходят. И не потому, что дракон или незрелый. Из мужиков обычно и такого не вытянешь. Ценю. И Гриду тоже разочаровал. А ведь она почти десять лет со мной возится. Ой, ты бедная Грида. Тьфу! Вообще это называется нести ответственность за свои поступки, фыркую. Она же сама и превратила тебя. Ну вот и я понес ответственность за свои поступки. Это ж... Что надо было сделать, чтобы видимо такую ответочку выдала? Уточняю, делая смелый глоток. Например, отказаться ее инициировать. И вино чуть ли не носом выходит. чего? А здесь разве законы предписывают ведем по первой их просьбе вот это самое. А можно поподробнее? Хриплю.